Глава 16. Прибытие наследного принца. Часть один. Ян с его отрядом сопровождения остановились в деревне на некоторое время. Поскольку деревня еще не оправилась от нападения бандитов, они решили остаться, чтобы дать жителям время успокоиться. Мастер Копья Лука был храбр. Даже противостоя тысячам врагов, он не дрогнул. Он верил в совершенную поддержку архимага шестого класса. Затем последовал взмах драконьего копья Луганис. Острие стремительно полоснуло по окружающим их недругам, и лишь красное перо, подобное вспышке, позволяло хоть как-то уловить это движение. Под деревом дельквы в деревне сидел Лука и писал свой роман в записной книжке. Его копье с красным пером лежало рядом, прислонившись к бедру. Примечание переводчика Зельква – это род деревьев семейства вязовых, произрастающих на территории Кавказа, Средиземноморья, Китая и Японии. Стоп! А какую магию в таком случае будет использовать маг? Это должно быть что-то для поддержки. Хм, может, те ледяные копья, что использовал господин Ян? Так, целая куча копий и хрясь-хрясь-хрясь! Вполне. Хочешь, покажу что-нибудь? Услышав внезапно чей-то голос, Лука вскрикнул. Рядом с ним стоял Ян. И как долго он уже стоит здесь? Господин Мак, Я не хотел напугать тебя, прости. Ничего страшного, я в порядке. Он выдал лучшую свою улыбку, но внутри ему было не до смеха. Только благодаря тому, что последнее время он старался держаться поближе к Яну, он смог заставить себя улыбаться. Иначе неудивительно было бы, даже описывайся он прямо в штаны. «Драконье копье Луганис». «А... да?» «Я вижу красное перо на нем. Так это оно?» Подразнивающим тоном произнес Ян, глядя на копье Луки с красным пером, и подмигнул, игриво, как ребенок. «Так он, он прочитал...» Он не показывал свой роман другим. Ну, получается, господин Мак сейчас стал первым читателем. Лука так смутился, что ему отчаянно захотелось забиться в какую-нибудь нору от стыда. Кстати, Кстати как он, он смог, смог прочитать? прочитать? Было довольно любопытным фактом то, что Ян мог прочесть буквы. Хоть он и был магом, но это случилось всего месяц назад. А до этого он был просто сыном обычной кухарки. Он никак не мог успеть за это время выучить грамоту. У Луки ушло несколько лет на то, чтобы научиться читать и писать. И, естественно, он еще не знал грамоту в совершенстве. Была еще целая куча слов, которые ему предстояло выучить, не говоря уж о разнообразных правилах грамматики. «Вы... вы умеете читать?» Набравшись смелости, спросил Лука. «Неужели это какая-то магия позволила ему прочесть написанное? Это могло быть очень полезной информацией». «Конечно! Я ведь маг!» Т «Так маги могут читать при помощи силы своей магии?» «Конечно! Маги могут все. «Ух ты!» Лука воспринял шутку Яна абсолютно серьезно. Ян лишь тихо посмеялся, глядя на его ошарашенное лицо. «Я всегда так думал, но теперь я точно уверен!» Ян знал про Луку. Если быть точным, знал, что тот пишет книгу. Хоть он никогда не читал ее, он не раз уже слышал о ней. Я слышал о нем, когда решил покинуть столицу в своей прошлой жизни. Ян, пожалуй, был самым известным выходцем из провинции Могриан. Однако, был там и другой человек, который был не менее знаменит у себя на родине, чем Ян, и заработал на этом много денег. Лука-Лука. Писатель, заработавший кучу денег. Писатель под псевдонимом Лука-Лука. И Ян был практически уверен, что этот парень и есть тот, кто впоследствии станет этим известным писателем. Хотя сейчас до славы ему было еще далеко. «Господин Мак, вот вы где!» «Кто-то позвал Яна. Это был рыцарь-ветеран Эрик. Мы уже готовы возвращаться в замок провинции». Ян бросил взгляд в сторону дома Ледио. Деревушка была небольшой, так что отыскать его не составило труда. «Ему нужно больше времени». Ледио сказал, что ему нужно время подумать. По прикидкам Яна, он дал ему уже достаточно времени. «Хорошо, выдвигаемся?» «Тогда мы выступим спустя час». Деревня Ллойд уже полностью восстановилась. То же касалось и деревни Сойл, также подвергшейся нападению. Дом Макс Паданов удвоил количество солдат в Страже. «Кстати, Лука, что ты тут делаешь?» Отчитавшись, спросил Эрик Луку. «Я... Я просто думал отдохнуть немного. В то время, пока твои товарищи готовятся к возвращению? Я не нашел ничего, с чем бы мог помочь. Еще оправдания будут? П простите сэр! Эрик был рыцарем, рожденным в обычной семье и не принадлежал к дворянскому роду. Благодаря этому он не смотрел на своих солдат свысока и был весьма добр с ними. Естественно, при этом он прекрасно знал свои обязанности и твердо следовал приказам. «Ну, ему явно придется нелегко». Ян почувствовал симпатию к Луке, но сейчас пора было идти к дому Ледио. Понадобится ли ему еще время? В этот момент дверь сама открылась перед ним. «А, господин Мак!» Дуглас встретился глазами с Яном. Позади него шел Ледио. С собой он нес большой багаж, не только рюкзак на спине, но и сумку в руках. «Вы решили?» Ледио кивнул. «У меня нет выбора. Уж лучше я проживу хоть немного дольше». Ледио взъерошил волосы Дугласа. Он решил прожить как можно дольше любой ценой ради собственного сына. «Мудрое решение!» «Только прошу, сдержите свое обещание!» «Конечно же!» Враг из его прошлой жизни, которого Ян встретил совершенно случайно, теперь был на его стороне. Это было неплохое начало. «Вы уже попрощались с деревенскими жителями?» «Просто выпили немного с деревенскими мужиками, да и тех было немного. Всё-таки я просто чужак, который варил странные зелья». В голосе Ледио прозвучала некоторая горечь. Естественно, деревенские жители действовали совершенно нормально. Ледио не винил их за это. «Си... Сир...» Дуглас робко подошел к Яну, с трудом раскрыв рот. все таки маги были пугающими созданиями для простых людей. Он действовал с опаской. «Вы... правда... Вы правда можете вылечить моего отца? Я обещаю!» «Правда?» «Правда? Тогда... тогда теперь вы мой капитан!» «А?» «Капитан... Это прозвучало так по-детски! Впрочем, речь ведь идет о ребенке. «Но в его прошлой жизни этот невинный мальчик вырос в мужчину, переполненного гневом и ненавистью!» «Хорошо, можешь называть меня так?» «Да, капитан!» Разговор между его юным сыном и Яном, который действовал как взрослый и опытный мужчина. Слушая этот несколько странный разговор между ними, Ледио вытащил что-то из своей сумки. Это была склянка с большим горлышком. «Вот, это подарок знак нашего договора». Ледио протянул ее Яну. Ян осторожно потряс флакон. «Тут, Тут что-то есть. есть». Этот флакон был наполнен какой-то неизвестной жидкостью. Может, это эликсир, который сварил Алхимик. Но обычные эликсиры не наливают в подобные флаконы. Это алкоголь. Алкоголь? Мы пили его с мужиками всю прошлую ночь, и это была последняя бутылка. Может, я навел себя как взрослый, но вот так давать ребенку алкоголь? Ну, я не хочу сказать, что это просто алкоголь. Хотя он был использован в качестве основы, но... Как бы это сказать? «Алкоголь, что полезен для вашего тела?» Дуглас как мог постарался помочь своему отцу. Однако это было не совсем то описание, которого хотел Летио. «Это своего рода полуэликсир». «Ха, полуэликсир! И что значит это полу?» «Ну, он поможет вашему телу, но на вкус как алкоголь». «В таком случае он не сделает меня пьяным». нет, он сделает вас пьяным. Тогда разве это не алкоголь? Но его эффект я гарантирую. В отличие от обычных эликсиров, что подпитывают вашу силу, постепенно увеличивая ее в течение долгого времени, это зелье даст мгновенный эффект. После чего Леди углубился в подробное описание. Объясняя, он выглядел куда более уверенным, явно захваченный процессом. Это была новая сторона Ледио, с которой Ян не сталкивался прежде. Возможно, это и был его настоящий характер. Это также доказывало его твердую решимость. «Господин Мак!» Внезапно к Яну обратился еще один подошедший солдат. «Прибыл посланник из замка провинции!» Солдат указал за пределы деревни. «Действительно, там, на холме, горцевал всадник. Можно было ясно рассмотреть знамя Могриан». Топот копыт все приближался. Ян подошел к входу в деревню. За Яном последовали и другие люди. Тише, тише! Всадник осадил и успокоил коня, стоило ему увидеть Яна. Судя по виду, он был солдатом провинции. Господин Мак! Можешь говорить. Вам лучше поспешите вернуться в замок провинции! торопливо произнес всадник. Какие-то проблемы! Пришло известие, что наследный принц пересек реку Гармас. Реку Гармас? Уже? Сообщение пришло этим утром. Разволновался не только Ян, но и Эрик, и остальные солдаты тоже зашумели. Река Гармас отмечала границу северных земель. Оттуда было всего два дня пути до замка провинции. Но, но почему, почему они сообщили сообщить, об этом так, так поздно? поздно? Согласно простому здравому смыслу, сообщение о скором прибытии должно было пройти через посты связи дней за 10, чтобы у провинции было достаточно времени подготовиться достойно принять наследного принца. Мне лучше, лучше быстрее, быстрее выдвигаться. выдвигаться. Уже не оставалось времени, чтобы успеть всем отрядам. По крайней мере, учитывая, что ни у кого из отряда сопровождения не было коней, не говоря уж о семье Ледио. Пожалуйста, одолжите мне коня! Приняв решение, обратился Ян к всаднику. «Вы знаете, как ехать верхом?» «Я не изучал техник верховой езды, и мои ноги слишком коротки». Тело Яна было слишком маленьким, и потому обычно ему понадобилось бы специальное седло под заказ. Понимая это, всадник и спросил юного мага с таким замешательством. «Тогда как Я вы...» «Я быстро подружусь с ним!» Сказав это, Ян подошел к коню. Поглаживая его, Ян применил заклинание. Магия, позволяющая контролировать мирных животных. «Приручение!» В ответ конь лизнул Яна. Магия приручения уже начала работать. «Увидимся с вами позже!» Ян тут же оседлал коня. Если честно, сидеть так было не очень удобно. «Сэр Эрик, прошу вас, возьмите с собой этого алхимика и его сына, стоящих здесь!» «Да?» «Кто?» «Благодарю вас! Увидимся в замке!» Попросив Эрика сопроводить Ледио и Дугласа, Ян шепнул коню. «Давай отправимся к замку-провинции. Ты ведь знаешь дорогу?» Конь бодро заржал в ответ. После чего поскакал к указанной цели. Не нужно было ни управлять поводьями, ни пинать его в живот. Эрик внезапно получил новое поручение от Яна. Он посмотрел на Ледио. Ледио посмотрел на него. Это была на редкость неловкая ситуация. «Меня зовут Ледио, я алхимик». Ледио первым попытался нарушить эту неловкую тишину. «Мое имя Эрик, рыцарь из рыцарского ордена Могриан». Однако после этого знакомства неловкая тишина повисла вновь. В конце концов, они оба лишь проводили глазами скачущего вдали Яна. Долгим, молчаливым взглядом.